Иногда еще пройдет мимо замешкавшаяся гувернантка или молодая б а р ы н ь к а сконфуженная тем, что ее ребенок тоже пялится на разукрашенного в золото генерала. Изучив в деталях последний, казавшийся вероятным способ убить генерала, Страхов понял, если даже он пойдет на крайний риск, то и тогда его схватят раньше, чем он сумеет сделать прицельный выстрел или бросить бомбу. Отпадал по существу и этот путь, а время шло, близился к завершению дачный сезон. В первое воскресенье августа Страхов наконец решил встретиться с Явой Кроль, желая рассказать ей, к чему привели подметные письма. Он не любил Яву с самого начала их знакомства, не любил ее в кружало-подстриженные волосы, длинные плоские щеки, Долгие деревянные ноги, широкий мужской шаг и, наконец, ее неженскую решительность, к о т о р а я больше всего не н р а в и л а с ь Страхову и которая теперь сулила ему неопределенную поддержку. Они встретились, как и было условлено на случай между ними, в часовинке Стратилата-Басова на шестнадцатой линии и сели у чугунной оградки на скамейку. «А мы надеялись на вас, Егор?» Думали, вот смельчак уж, этот потрясет, уж этот-то всколыхнет столицу. И, увы, я выкинула ногу на ногу, руки взяла в замок на колени, но тут же разомкнула их и, нервно откинувшись, положила локти на низенькую спинку скамьи. Как же дальше-то, товарищ Егор? Не знаю. Шпики, охрана, не вижу возможности. Я готов на крайний риск, но ведь не это главное. Она верила ему, потому что знала, как серьезно осложнили они дело своими письмами, однако вела разговор в прежнем суровом повелительном тоне. Расскажите все по порядку, не упуская ни единой мелочи. Словом, что, как, где, с кем, когда. Не может быть, чтобы не нашлось щелки. И в более сложных условиях укладывали тузов. И Страхов стал рассказывать Яве о своих наблюдениях, поражая ее памятливостью на детали. «Да, да-да», — подтверждала она, следуя за мыслями Страхова. «Немецкая точность, аккуратность, конечно, и ничего лишнего. Нет-нет», — подытожила она, когда Страхов выложил все умолк. «Именно нет. м у ж ч и н ы здесь и бессилен, да и попросту не годится». А вот вы сказали о гувернантках и дамочках. Убирают и их, но ведь они с детьми иногда не успевают. А барышня ваша, хозяйская дочь, не могла бы сыграть роль, скажем, гувернантки или беременной барыньки? Как ее Зина помнится? Да что вы говорите, Ява, ведь здесь же при любом исходе Она сузила глаза на Страхова и, едко помолчав, спросила. — У вас любовь или просто роман? Только давайте прямо, товарищ Егор. Сантименты не для нас. При моем образе мысли и жизни мог ли я затевать роман с чистым и благородным существом? А любить люблю — это верно. А она? Да вот ежели скажу ей убить генерала, глазом не моргнет. Она молоденькая, товарищ Егор, глупая, девчонка. Ну, сошлют самое многое, а то и вообще продают. Вас, именно вас оскорбили, и принесите самую дорогую дань. Знать будете цену своего подвига. Да и помните, товарищ Егор, своя жизнь — это еще не самая большая жертва. Личную обиду можно, пожалуй, простить. Да разве из-за свое только страдаем и боремся? Ява тонким своим чутьем угадала, что Страхов думал уже о Зине, но, разумеется, ни на что не мог решиться, и потому повела смелый открытый натиск, горячась и возбуждаясь. Царскому палачу вынесен приговор, и вы подписали его. Я клянусь на этом самом месте. Мы не оставим в беде вашу возлюбленную. Сделаем ей заграничный паспорт, дадим денег. И пусть гуляет по курортам Швейцарии. Что? С генералом у меня особый счет, и от намерений своих я не отрекаюсь. Это раз. Дрогнул ли я, время покажет. А вот насчет Зины ничего не обещаю. Судите сами, у нее своя голова. Но вы же сказали, что она и глазом не моргнет. И все-таки не обещаю. Не походит ли это на игру в кошки-мышки? Думаете, как знаете, но я генерала из рук не выпущу.